Теперь надо очень-очень быстро. Народ и понять ничего не успел. Еще тушка промеж столами не вся опала, а я, ворвав тросик велосипедного замка в довольно бодрой, но не привлекающей еще внимания манере, крутил педали в сторону станции. Саут Бермонти. Железнодорожный. Народу сейчас мало. Поезда редкие, посему мимо. Ага. Автобус к остановке подъезжает, то, что надо. Велик, не привлекая внимания в сторону. Район самый что ни на есть подходящий в этом отношении, то есть сопрудный, применно и в самое ближайшее время. Теперь в автобус. Главное, не спеша и дыхание, чтоб не сбитое. Двери закрылись, поехали. Посыпавшийся с неба из морози опускался туман. Приход лебедас мазвая непорадный облик старого города. Сработано чисто, как и заказывали. Пие на драка с незнакомцем, успевшим однако уже примелькаться, и чтоб ничего специального, ни приёмов, ни оружия, ни средств. Однако удовлетворения от хорошо сделанной работы не было, а было как обычно в таких случаях. Муторно и тускловато на душе. И еще ощущение как бы легкой тошноты. Не люблю убивать. Особенно вот так, контактно и спокойно, без разогрева, эмоционального. Да, впрочем, хрен с ним. Той же ночью болтался уже в проливе на траулере с французским экипажем, но базирующимся в Англии. Вио ля Франс, сопротивление. Не знающие, что высокие стороны насчёт бывшей их страны договорились уже давно, черестюр гемерн показалось наболевшее трогать. В то время, да и потом, раньше надо было давить паровозы, пока они чайники. В Северном море сгрузили на немецкий плавучий рыбзавод, вместе с селёдкой или что там у них было. Из Гамбурга уже цивильно Люфт Ганзей. Так и не понял, в чём фишка была. Впрочем, через полгода где-то у них выборы были, Тони Блэра такого в премьеры. А перед тем скандал развернулся было. Да из этих чего-то ему не хватило, скандалу в смысле. Может, и гдетёля? Ну да что? Вариант беспроигрышный, никто и ничего, честно говоря, сначала подумывал автономно выбираться. Бережёного Бог обережёт, а нет тела нету и дела. Потом всё же сообразил. Анна фига, англичане меня почти не могли, потому как в том и смысл был всей идеи той, чтобы из своих вообще никто ничего. Для наших я на вроде залога, что не кинут, ежели от меня самого всплывёт, так кто ж в такое поверит? прекантировать идиотов, наверное, никогда не было такой договорённости. Всё на доверии. Надо думать с англишменами пролёта не было. Никак тогда с курском и америкосами. Цинично, но политически, наверное, правда на белыбы. Если бы не надули янкисы с теми договорённостями, ещё более цинично, типа, мало ли что я на тебе обещал. Знать не ведаю, о чём они там договаривались. Ну, для моей скромной персоны, в общем, так всё и вышло, как думал. Не выезд на полгода. Поболтался по стране да поучебкам, отпуска, потом опять. Видимо, тема та утратила свою актуальность. На сей раз просыпаясь от топота сапог, по тамбуру шёл в оде в казарму. Выспался, кажется. Приподнимаюсь, чтобы посильный не дёргался. Остальные тоже, но с матюгами. Ничего. Через полчаса побрицу успею, значит. Время уже к 11. Вылет сначала чайкам, потом мне в Дагон. Перекрываем бомбёры. Должны пройти над нами мосты бомбить. У какой-то станции Влод дава. Это южнее нашей обычной полосы. Сначала на Бреющем, но не к Пинску, а сразу на Запад. Обманку пару часов тому, как с землей перемешали. Что не поверят больше? Будут теперь нас искать. Найдут, разумеется, вопрос только времени. Сижу в кабине. Ждем-с. Подходит замполит. Нужен, говорит, комсомольский билет, учетную карточку, чтоб оформить. нашей вам с кисточкой и удостоверение за одно ледёху записать дуроде да бога отвял не люблю именно этого ну заболеيطа в смысле почему чёрт его знает не нравится и всё тут наконец проходят бомбёры тысяч на полуутра Если бы мне с восток опёрли и не вот так девятками по звеньна разлаписа, как и на параде, точно за штуки принял бы поначалу. Потом-то видно, и лаптей нету, и крыли в форма другая, да и вообще одно сходство, одномоторные, Су-2 из новых. Но так себе машина, насколько помню. Три неполных девятки, 25 сушек и того Ракета "Чайки" взлетают в три пары. Уж дано дежог забрахрил, тот изначально Коле не внушал. Глаз алмаз теперь возятся. Мне же минут через 10 без ракеты, вроде как вольный художник. Скорость у меня на полстака ме в час повыше. Догонять всяко удобнее, чем вместе со всеми плестись. Установил связь. Пока движок стоит с ласточкой, голос приятный, с хрипацкой, но ласковой. Или кажется, как говорил один мой приятель, с перма на уши давить. Здесь, похоже, заветы госпожи товарища Калантай так и не были восприняты женским населением страны. Во всяком случае, больше её частью. Такое чувство. Трудно, впрочем, судить о том, насколько оно правильно скорее общее ощущение таково поскольку женским персоналом полк укомплектован очень слабо позже да но те, кого видел, смотрятся и улыбаются по сторонам явно поскромнее, чем в мои времена читал какой-то эти головой подсчитал, будто бы нормальный мужчина в обычной обстановке думает о женщинах каждые 10 минут. Полагаю, ерунда. Молодой мужчина постоянно. Помню, мы после задания обычно, впрочем, пора. Взлетая вновь, удивляясь чуткой послушности моего нового крылатого тела, даже муторная процедура уборка шасси не напрягает уже. Не совсем набрежищем метрах в 100. 1. головой крутить надо ещё интенсивнее не припомню, чтоб ещё когда с таким удовольствием забирал то чуть выше, то чуть выше, то немного влево, то вправо переботал движком винтом кайф такое чувство не успел подумать, как уже всё исполнилось и в точности классную всё-таки машинку создал товарищ Полекарпов респект Не дарамцывалса король истребителей. Так, пора набирать высоту, выйти на да тысячах на трёх и непременно от солнца. То есть сейчас забираем прилично к югу. Снизу обстреляли пулемёт обычного калибра. Проехали. Передний край значит не двинулись ещё здесь внизу. Все же какое-то копошение имеет место быть со взрывами и стрельбой. В ладаву видно издалека, по густо рассеивающимся во все небо трассам и не облачкам даже, а облакам зенитных разрывов, в которые ныряет тройка за тройкой отчаянная Су-2. Мессеров нет пока. Чайки крутятся на высоте и поодаль. «Лишние неприятности зачем?» Уъезда на мост стоит эшелон, длиннющий, паровозов аж два. Оба дымят и парят, но, похоже, целы. Сумасшедшие бомберы заходят где-то на тысячи и пытаются бомбить горизонтально. Мост. Первые две тройки отходят, во второй правый дымит. «Ну, может быть, не фатально?» что самое обидное без видимого эффекта, похоже, отбомбили же в берег ненормально. На этой высоте все гостинцы вплоть до пулемётов винтовочного калибра без вопросов их зенитное прикрытие не слабое, подавит чайками, а кто тогда будет от мессеров прикрывать? Да и приказа такого не было, наоборот,